приглушённо, но слышно. И чем дальше продвигалась во времени, тем сильнее скучала. Пусто жить для себя одной. Хочется переливать в кого-то свои силы. Артамонова пошла на птичий рынок и купила попугая, назвала его Пеструшка. Попугай не человек, птица, но всё же это лучше, чем ничего, вернее, никого. Во дворце пионеров подружилась с Вахтангом. Он вёл драматический кружок два раза в неделю, и их дни совпадали. Вахтанг – настоящий артист из настоящего театра, но ему не давали играть то, что он хотел. Например, Вершинина. Режиссер говорил, но ведь Вершинин не грузин и не красавец. Режиссер произносил это слово с ударением на «е», как будто стыдно иметь красивую внешность. А Чехов, между прочим, утверждал, что в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А в современной драматургии так. Если лицо и одежда в порядке, значит, сомнительный тип форцовщик или сынок. Иначе откуда одежда у советского человека? А уж если душа и мысли на высоте, значит, полуголодный, обтрёпанный неудачник. Странный человек в нестиранном свитере и в отчевочках. Вахтанг своей невостребованностью мучился, не видел выхода. С любовью ему тоже не везло. Он был хоть и красавец, но без денег, без жилья. Артамонова выслушивала жалобы о его невзгодах, подкармливала бутербродами и в результате полюбила замуки. А он её за шестрадания к ним. Всё как у Шекспира. Они поженились. Вахтанг перебрался в однокомнатную квартиру, мама переместилась на кухню. Тесно, конечно, но для того, чтобы сделать ребёнка, много места не надо. А ребёнок тем не менее не получался. Артамонова пошла к врачу. Женщина-врач сказала, ребёнка не будет и спросила: "А в первый раз был аборт?" Артамонова ответила: "Да, один". Врач сказала: "Иногда хватает и одного". Вот чем кончился для неё визит к Ерееву. Что он тогда хотел? Кажется, детский альбом Чайковского. Верблюд стоял на прежнем месте и ухмылялся отвислыми глиняными губами. Вахтанг раз в месяц звонил своей маме в Кутаиси и прикрывая рукой трубку, говорил: "Не получилось". Мама была недовольна женитьбой бы сына. У Артамоновой с маминой точки зрения было слишком много "не": не красиво, не молода, не девушка, дети не получаются. Какой в ней смысл вообще? Все эти "не" были справедливы, но Артамонова привыкла к другому восприятию себя. Ей не нравилась интерпретация её образа. созданная свекровью. Хотелось от свекрови освободиться, выключить её из круга общения, но свекровь шла в комплекте с Вахтангом. Либо обоих принимать, либо обоих выключать. А так, чтобы мамашку задвинуть, как пыльный тапок, а Вахтанга оставить, было нереально. Оставаться без Вахтанга не хотелось. Он был такой красивый, такой накачанный мышцами, как медный в саду. как хорошо было засыпать и просыпаться под его тяжелой, как плита, рукой. Ночи были талантливы и разнообразны, а дни одинаковы и неинтересны. В театр пришел новый режиссер, вставили Астафьева. Режиссер сказал Вахтангу, ну какой из тебя русский мужик? Вахтанг стал подумывать, не переехать ли в Кутаиси, играть в грузинскую классику. Но там бы ему непременно сказали, Вахтанг, ну какой из тебя грузинец? Отец русский, жена русская, учился в Москве. Артамонова понимала: дело не в национальном коде. Дело в том, что Вахтанг полуталантлив. Он не бездарен, всё понимает, но не может мощно выразить, как собака, которая понимает человеческую речь, но сама не разговаривает.